«Из Назарета?» — сказал Джошуа. «Он родился в Вифлееме. Меня зовут Джошуа бар Иосиф». «А, ну да, я с твоей матушкой разговаривал». «Правда? Еще во всякий раз, как они с твоим отцом в Иерусалим на праздник приходят, она со мной встречи добивается». «Считает тебя мессией», — Джош резко сглотнул. «А я он?» — Гелель фыкнул. «А что, хочется?» — Джошуа посмотрел на меня, будто за подсказкой. «Я пожал плечами». — Не знаю, — наконец ответил Джош. — Я думал, мне это просто полагается. — Ты тоже считаешь себя мессией? — Я не уверен, что должен об этом говорить. — Умно, — вымолвил Гиллель. — Ты не должен об этом говорить. Думай, что ты мессия, сколько влезет, но сказать не-не. — Но если я им не скажу, как же они узнают? — Вот именно. Если так хочется, можешь считать себя хоть пальмой, только никому об этом не рассказывай. Хоть стаи чаек, только об этом ни слова. Понял меня? А теперь мне кушать пора. Я стар, я проголодался, поэтому я пошел кушать, чтобы не умереть до ужина на пустой желудок. Но он же действительно мессия, сказал я. О как! Келель схватил меня за плечо, нащупал мою голову и заорал мне в самое ухо. А что ты в этом понимаешь, сопля невежественная? Тебе сколько? Двенадцать? Тринадцать? Тринадцать. «Как ты вообще в 13 лет можешь что-то соображать? Мне 84 четыре, и то я ни хрена не знаю». «Но ты ведь мудрый», — сказал я. «Я мудр ровно настолько, чтобы понимать. Я ни хрена не знаю, а теперь пошел от Седова». «Мне спросить у святая святых?» — поинтересовался Джошуа. Гилель замахнулся, чтобы закатить Джошуа о плеуху, но промазал почти на фут. «Это ящик. Я его видел». когда еще мог видеть. И точно тебе говорю, это просто ящик. Еще знаешь что? Если в нем когда-то и были скрижали, то теперь их там точно нет. А поэтому, если хочешь поболтать с ящиком, валяй. К тому же тебя наверняка казнят за попытку пробраться в покой, где он стоит. Казалось, из Джоша весь дух вышибло. Я думал, он тут же грохнется в обморок. Как может величайший учитель всего народа Израилева так непочтительно называться ковчеги завета? так может человек, явно знающий всю Тору наизусть, а также все учения, написанные после нее, утверждать, что он ни хрена не знает?» Гелель, похоже, уловил беспокойство Джоша. «Слышь, малец, твоя матушка говорит, Вифлеем какие-то мудрецы забредали на тебя поглядеть, когда ты родился. Они наверняка чего-то знали, то, что другим неведомо. Не сходить ли тебе лучше к ним, а? У них и спросишь, как мессией стать». «Так ты, значит, сам ему не скажешь?» Снова встрял я. И снова Гелель потянулся к Джошу на сей раз без гнева, нашел его щеку и погладил трясущейся ладонью. «Не верю я, что мессия явится. Да мне сейчас уже и без разницы. Народ наш столько времени провел в рабстве и под пятой иноземных царей, что поди теперь разбирайся. Может, воля Божья вовсе не в том, чтобы нам быть свободными. Кто может точно сказать, что Господь нами вообще интересуется?» помимо того, что разрешил нам жить на белом свете. Мне лично кажется, наплевать ему на нас и растереть. Ты вот что запомни, малец. Будь ты мессией, будь ты ребят, да будь ты хоть простым крестьянином, вот самое главное, чему я могу тебя научить, и больше я ни шиша не знаю. Поступай с другими так, как хочешь, чтоб поступали с тобой. Запомнишь? Джошуа кивнул, и старик улыбнулся. Ступай искать своих мудрецов, Джошуа Бар Иосиф. Мы остались в храме, Джош принялся доставать всех до единого — священников, охранников и даже фарисеев, желая разузнать хоть что-нибудь о волхвах, которые приходили в Иерусалим 13 лет назад. Событие явно не настолько великое для публики, как для семейства Джоша. Никто и понятия не имел, о чем он толкует. За этим занятием прошло два часа, и под конец Джош уже практически орал на фарисеев. Их трое, волхвы, пришли, потому что увидели звезду над Вифлеемом. Пришли э, со златом, ладаном и мирой в руках. ну давайте, вы же старые, значит, мудрые должны быть. Думайте, что говорить такое обращение им пришлось не по нутру Что за сопляк сомневается тут в нашей мудрости? Тору не знает, пророков не знает и туда же укорять нас за то, что мы не упомнили каких-то бродяг. Зря сказали. Никто не изучал Тору ревностней, никто лучше его не знал Писание. «А ты спроси меня, фарисей», — сказал Джошуа. «Спроси, что хочешь».